Глава вторая. Габриэль. «И вот рабочий день окончен, ты приходишь домой, а ее там нет. Я больше не чувствую ее взгляда на себе. Больше не слышу ее слов полных любви. Надень это платье, мама, ты в нем такая красивая. Кто еще скажет мне, что я красивая?»